Глава пятая. Мне тебе понравилось, значит? Это приятно. Даже улыбку сдержать не могу. Получается, не всем нравятся ноги от коренных зубов. Есть ещё те, кто за здоровую анатомию. Ну так как? нетерпеливо переспрашивает Глеб, подходит ещё ближе, полностью закрывая от меня дымово. Ну почему бы и нет, пожимаю плечами. Слушай, давай. Подожди-ка минутку. Отвлекаюсь на мобильный, хотя, конечно, могла бы и проигнорировать. Но узнаю рингтон. Поэтому виновато улыбаюсь симпатичному парню Глебу. Петрушевич, раздаётся радостный голос, а я громко вздыхаю. Ты где сейчас? Я уже почти у твоего подъезда, дело есть очень важное. Вот же балбес, а? Ну выбор делаю моментально. Прости, Глеб, лукаш, а ты не мог раньше набрать? Ладно, скоро буду, подожди меня у подъезда. Вижу, как меркнет улыбка на загорелом лице Глеба. Ну вот ни за что парня хорошего обидела. А что это за лукаш такой? Обиженно щурится. Мы вообще договорились только что, а? Договорились. Соглашаюсь я и тут же добавляю. Я как раз хотела предложить в другой раз встретиться. Ну да хоть завтра. Можем днём, а хочешь вечером после работы? А Лукаш это моё персональное бедствие. Старший брат называется. Глеб заметно расслабляется, на его лице снова весёлая улыбка. Вот таким он мне нравится, лёгким и простым парнем без закидонов и ледяной загадочности в зелёных глазах. Ну раз брат, Лукаш. А ты, Петр? Затяни кё у вас родители? Да уж, обхахочешься просто. Телефон свой диктой. С Глебом и правда легко. Никакого напряжения. Он быстро вбивает мой номер в свой мобильный, и через секунду я уже слышу его звонок. Отлично. Он быстро наводит на меня камеру. Я едва успеваю откинуть волосы с лица. Вау, какая фотка! Покажи. Но Глеб высоко поднимает руку с телефоном, и я при всём желании так высоко не допрыгну. Завтра покажу, когда придёшь ко мне на свидание. Вообще-то ты говорил просто кофе попить. Ага, свидание Петра. Он довольно подмигивает. У нас будет свидание, ты обещала. Зашипись, логика у пацана. Ну ладно. Смутно представляю себя на свидании с Глебом, но задний ход давать теперь поздно. Мне пора. Тогда до завтра. Я позвоню. Он отворачивается от меня, и я вижу, как он победно выбрасывает вверх руку с телефоном. Сажусь в машину и не могу отделаться от ощущения, что он специально это сделал. Дымовые огни, я уже не вижу у входа в бизнес-центр, зато мимо проезжает знакомый Maybach, который мне наверняка сегодня приснится вместе с его хозяином. Не мой совсем тип мужчины, холодный какой-то, непонятный, но почему-то не отпускает. Глеб стартует лихо, разворачивается прямо перед носом немца и с визгом вылетает с парковки. Пижон. Лукаш также водил, когда ему было 15. Брат старше меня всего на два года. И в детстве он первым оценил, что значит редкое для средней полосы России имя. Это когда ты не Коля и не Саша в детском саду, а Лукаш. То есть лук, с грядки. В первый раз родителей вызвали в садик, когда братцу было четыре. Он надел на голову ночной горшок малышу, который назвал его лучком. Мама мне потом рассказывала, как краснела перед воспитательницей, а папа крепко пожимал руку своему малолетнему наследнику. В 7 лет, когда Лукаш пошёл в первый класс, история повторилась, но не с горшком, а с учительской указкой. Отдубасил я его одного парнишку за шутки над своим именем. И снова расстроенная мама и довольный папа. Уже во втором классе Лукаш был выше на голову всех своих сверстников и шире раза в полтора. А потом и вовсе вымахал так, что его даже учителя побаивались. Мой путь к своему имени был более долгим и тернистым. Петя, Петруша, Петюня, Петруха, Петрович, Петрушка, Петушит за Петра, Петюля. В первом классе я ревела, во втором начала угрозаться, в третьем научилась драться. Папа теперь ждал руку мне, а мама предлагала поменять имя. Я отказалась. Я Петра. К четырнадцати годам это приняли все, кроме одного человека. Привет, Петруш. Брат ждёт меня, подпирая мощным плечом дверь подъезда. А ты быстро. Как сама? Привет, Лукрепчтый. Я тоже единственная, кому позволено безнаказанно дразнить мастера спорта по боксу. Лось здоровый. Обхватывает меня ручищами и поднимает вверх на полметра, как ребёнка, ей-богу. Поставь на место, балбес, отлично я. Так тебя люблю, что примчалась сюда, а могла бы быть на свидании с симпатичным парнем. Познакомишь? Алука демонстративно разминает шею. Давно я не гонял твоих ухажёров. Считай со школы. Пошли, давай. Только имей в виду, Наташка дома. Так что чур не цапаться, а то обоих за дверь выставлю. Да я чего? Я вообще по делу. Петь. И взятку ещё принёс. Настоящую. Деньги не возьму, Лукаш. Категорично заявляю брату уже в лифте. Вам с Анькой они нужнее, а у меня всё есть. Угу. Выпер сестру из её квартиры, бомжевать почти заставил. Опять свою шарманку завёл. После того, как родители развелись, отцу досталась крохотная двушка на окраине, зато рядом с лесом и речкой. А потом он взял и уехал в свою родную Чехию. а квартиру нам с братом оставил. Так мы и жили с Лукашем целых два года. И, кстати, отлично ладили. Ну, а я трусливо сбежала к Наташке прошлым летом, потому что мой балбес влюбился и женился на прекрасной девушке Ане, которая оперативно родила ему сразу двойню. А я хотела спать по ночам, приходить домой, когда вздумается, и не тратить на дорогу до работы полтора часа и столько же обратно. Вот и сбежала. Швецова была счастлива, а Лукаш до сих пор комплексует, что сестру жилья лишил. Ты лучше скажи, что за дело такое срочное и важное? спрашиваю, открывая дверь в квартиру. Наташ, я с Лукашем. Привет, Лука. Подруга появляется в дверях и тут же уходит на кухню. Чай ставить? Ага. Брат быстро разывывается и проходит в комнату. Петя, помощь нужна. Скажи, что свободна вечером послезавтра? У меня на тебя большие планы.